Среди приветливых кочевников. Вскоре мы увидели и шатёр кочевников. Там нас тепло приняли, а яки мы пустили пастись. Наконец-то травы было вдоволь. На этот раз нашей хозяйкой была молодая женщина. Она сразу налила нам по чашке горячего чая с маслом, и впервые этот товар показался мне вкусным. Тепло волшебными волнами растекалось по нашим до костей промёрзшим телам. Немного согревшись, мы стали замечать, как хороша собой наша кроткая хозяйка. На ней был овечий тулуп до пола, надетый на голое тело. В длинных черных косах красовались ракушки, серебряные монетки и разные дешевые украшения, привезенные из других стран. Красавица рассказала, что оба ее мужа отправились пригонять скот. У них было полторы тысячи овец и огромное множество яков. Мы удивлённо переглянулись: неужели у местных кочевников в обычае многомужество? Только много позднее, уже в Лхасе, нам удалось узнать, как так сложилось, что в Тибете сосуществует многомужество и многожёнство. Вернувшись домой, оба мужчины поприветствовали нас так же радушно, как и их жена. Вскоре был готов обильный ужин, и нас даже угостили кислым молоком, которого нам Не доводилось спить с тех самых пор, как мы покинули пастбище близ Кирона. Мы ещё долго сидели, уютно устроившись у огня и чувствуя себя вознаграждёнными за все недавние тяготы. В тот вечер мы вместе с хозяевами жилища много шутили и смеялись, и как всегда, когда симпатичная женщина оказывается одна в компании нескольких мужчин, время от времени в нашей беседе проскальзывали двусмысленные остроты. На следующее утро Мы отправились в путь свежие и отдохнувшие, радуясь, что пустынный снежный пейзаж остался позади, и теперь то и дело попадаются живые существа. На склонах паслись стада антилоп, и иногда они подходили к нам так близко, что будь у нас пистолет, жаркое на ужин было бы обеспечено, но, к сожалению, огнестрельного оружия у нас не было. Мы преодолели ещё один перевал, и дальше наш путь лежал через долину изборождённую глубокими трещинами. Тут виднелось много естественных пещер, но настроения внимательно их осматривать у нас не было, потому что ледяной ветер пронизывал до костей. Он же не дал нам вдоволь полюбоваться на чудесную панораму, открывавшуюся на западе. Из плато там вздымались отдельные мощные, покрытые льдом пики, напоминавшие Кайлас или Лунпаканри. Этот вид немного скрасил окружающий однообразный пейзаж. К вечеру мы набрели на станку кочевников, что было приятным сюрпризом. Эти люди приняли нас очень приветливо и даже не дали своим собакам броситься нам навстречу. Мы сочли это добрым знаком и тут же решили денёк отдохнуть в этом месте и снова дать нашему Якув доволь пощипать травки. В шатре жила молодая пара с четырьмя маленькими развощёкими детьми. Хотя им и самим было не очень просторно в этом жилище, они освободили нам местечко у огня. Мы тут же подружились с доверчивыми малышами и целый день наблюдали за жизнью и бытом кочевников. У мужчин в этих краях зимой много забот. Они занимаются разнообразными домашними делами, шьют подошвы для ботинок, режут кожу на ремни и с большим удовольствием ходят на охоту с допотопными ружьями. Женщины Собирают ячле лепёшки, часто таская с собой под тулупом младшего ребёнка. Вечером скот пригоняют в пастбищ и доят самок яка, хотя зимой они дают совсем немного молока. Кухня у кочевников простая. Зимой готовят в основном мясные кушания, всегда очень жирные. Кочевники, конечно, не имеют понятия о процессе расщепления пищи в организме и о калориях, но руководствуясь здоровым инстинктом, выбирают такой рацион, который помогает легче переносить зимнюю стужу. Кроме мяса кочевники готовят разнообразные супы от сампа, основной продукт питания в сельскохозяйственных районах здесь большая редкость. Вся жизнь кочевников организована таким образом, чтобы наилучшим образом использовать те скудные средства, что дарит им местная природа. Они даже спят так, чтобы максимально сохранять тепло. садятся на корточки на застеленный шкурами пол, вылезают из рукавов тулупов и накрываются ими как одеялом. Ещё до того, как встать ранним утром, они мехами раздувают тлеющие в очаге угли, чтобы вскипятить чай. Очаг располагается в центре шатра, и огонь в нём никогда не гаснет. Дым выходит через отверстие в крыше. Как и в любом крестьянском доме, в шатрах кочевников всегда есть маленький алтарь. Обычно он очень примитивен. Ящичек, на котором лежит амулет или стоит статуэтка Будды. Обязательно имеется и изображение Далай-ламы. На алтаре горит масляная лампадка, но зимой из-за холода и недостатка кислорода ее огонек почти незаметен. Самое значительное событие в году для кочевников ярмарка в селении Гьяньима. Туда гонят стада, продают часть овец, выменивают их на ячмень. Кроме того, там обзаводятся необходимым домашним скарбом, приобретают иголки для шитья, алюминиевую посуду и яркие украшения в подарок оставшимся дома жёнам. Нам было очень жаль расставаться с этим милым семейством и доверчивыми детками. Мы, как всегда, постарались как-то отблагодарить за оказанное гостеприимство. Когда, как в этом случае, было понятно, что деньги не нужны, мы дарили цветную пряжу или немного перца. С этого момента мы проходили от 20 до 30 км в день, в зависимости от того, встречались ли нам шатры кочевников или нет. Довольно часто нам приходилось ночевать под открытым небом. В такие вечера на сбор яччих лепёшек и ношение воды у нас уходили все силы, и мы почти не разговаривали. У нас очень болели руки, они постоянно каченели на морозе, поскольку перчаток у нас не было. Мы надевали на кисти по паре носков. Раз в день мы варили мясо и черпали кипящий бульон прямо из котла, не боясь обжечь язык. Температура кипения на такой высоте довольно низка, а мороз настолько сильный, что жидкость моментально остывает. Еду мы готовили по вечерам, а утром разогревали остатки. Потом выдвигались в путь и уже до следующего вечера не делали привалов. Я никогда не забуду те нестерпимо длинные унылые ночи в горах. Часто нам было не заснуть по целым часам. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, завернувшись в общее одеяло, чтобы совершенно не окоченеть. С своей маленькой палаткой мы накрывали ноги, поскольку ветер часто дул с такой силой, что поставить её было невозможно, а так она давала нам больше тепла. Забившись в складки палатки, спал наш пёсик И только якут тоже было нипочём. Он приспокойно пася всю ночь на пролёт вокруг нашей стоянки. Едва мы согревались, как давала о себе знать ещё одна напасть. Просыпались бесчётные вши, поселившиеся на наших телах и размножавшиеся со страшной скоростью. Это была настоящая пытка. Они беспардонно пили нашу тёплую кровь, а мы даже не могли стряхнуть этих тварей с себя, потому что раздеваться при такой температуре было совершенно немыслимо. В середине ночи насекомые напивались крови досыта и оставляли нас в покое. Наконец, можно было спать. Но уже через несколько часов подступала утренняя стужа, забиралась к нам под одеяло и стряхивала с нас сон. Недва мы в него проваливались. Дорожа, мы продолжали лежать, надеясь, что в этот день покажется солнце. И если на это были хоть какие-то намёки, мы не вставали до тех пор, Пока солнечные лучи не освещали наш лагерь. 13 декабря мы добрались до Лаврантрава, деревни, состоявшей из одного единственного дома. Семья, которой этот дом принадлежал, использовала его в качестве склада, а сама жила в шатре неподалёку. На наши удивлённые вопросы, зачем они так поступают, нам объяснили, что в шатре нам много теплее. Из разговора мы скоро узнали, что мы остановились у семейства Пен-По. Самого хозяина в тот момент дома не было. В роли заместителя выступал его брат. Естественно, он начал расспрашивать нас, но совершенно удовлетворился, когда мы сказали, что совершаем паломничество. Первый раз мы признались, что хотим попасть в Алхасу. Мы ведь были достаточно далеко от караванного пути». Наш собеседник только покачал головой и стал объяснять, что быстрее всего в Лхассу добираться через Шигацэ. Но это у меня был готов ответ. Мы якобы специально выбрали этот трудный путь, чтобы большей жертвой сделать своё паломничество ценнее. Это произвело нужное впечатление. Тибетец охотно стал давать нам дельные советы. По его словам, у нас было две возможности: Один путь очень сложный, со множеством перевалов и по совершенно безлюдной местности, а второй попроще, но через область, населенную Кхампа. Мы уже не раз слышали это слово от кочевников. Они всегда произносили его с таинственным выражением. Кхампа, насколько мы понимали, назывались жители самой восточной провинции Тибета Кхам. Но это название всегда произносилось со страхом и предостережением. Наконец мы осознали, что для местных жителей Кхампа значит то же, что разбойник. К несчастью, мы всё-таки недооценили предостережение и выбрали более простую дорогу. Мы провели две ночи в семействе Пёнпо, к сожалению, не гостями в шатре, потому что родовые тибетцы сочли низких индийцев недостойными такой чести. Брат Пёнпо произвёл на нас большое впечатление. Он был серьёзен и немногословен. Но если что-то и говорил, то всегда дельные вещи. У них с братом на двоих была одна жена, и жил он за счёт его стад. Семья казалась вполне зажиточной, если судить по шатру, который заметно превосходил размерами жилище обычных кочевников. Здесь нам удалось пополнить запасы провизии. На амбискалибане продали всё необходимое за наличные деньги.